И так как сами они очень красивые, то выбирают самые красивые деревья, то есть самые большие и ветвистые. При этом вступлении, очень прозрачно намекавшим на пресловутую сцену у королевского дуба в прошлую ночь, сердца слушателей так сильно забились от радости или тревоги, что не обладает де Сентеньян звучным и сильным голосом, они бы заглушили его». «Дриады, должно быть, водятся в Фонтенбло, — совершенно спокойным тоном сказала принцесса, — потому что никогда в жизни я не видела более красивых дубов, чем в Королевском парке». Произнося эти слова, принцесса послала в сторону Дегиша взгляд, на который тот не мог бы пожаловаться, как на предыдущий, еще сохранявший, как мы сказали, оттенок некоторой небрежности, очень тягостной для его любящего сердца. «Я собирался рассказать вашему высочеству именно о Фонтенбло», — сказал де Сентеньян, «потому что Дриада, о которой идет речь, живет в парке, замка его величества». Действие началось. Теперь ни для рассказчика, ни для слушателей отступления не было. «Послушаем» сказала принцесса. «Мне кажется, ваша повесть будет не только очаровательна, как народная сказка, но окажется еще и занимательной, как вполне современная хроника». «Я должен начать сначала», сказал граф. Итак, в Фонтенбло, в одной красивой хижине, живут пастухи. Один из них называется Тирсис, и ему принадлежат очень богатые владения, полученные им по наследству от родителей». Тирсис молод и красив и славет первым из пастухов в округе. Его положительно можно назвать королем. Раздался легкий одобрительный шепот, и де Сент-Эньян продолжал. Сила Тирсиса равняется его мудрости. На охоте никто не может соперничать с ним в ловкости. Никто не проявляет столько мудрости в советах. Управляет ли он конем на прекрасных равнинах своих владений? Руководит ли играми послушных ему пастухов? Кажется, будто видишь бога Марса, потрясающего копьем на равнинах Фракии, или, вернее, Аполлона, бога света, рассыпающего над землей огненные стрелы. Каждый поймет, что этот аллегорический портрет короля был неплохим вступлением. Поэтому слушатели не остались равнодушны к нему и разразились громкими рукоплесканиями. Не остался равнодушен и сам король, который очень любил тонкую похвалу, но никогда не выражал неудовольствия и в тех случаях, когда она бывала явно утрированной. Де Сент-Эньян продолжал, «Не только благодаря воинственным играм, сударыня, пастух Тирсис стяжал себе славу короля пастухов». «Пастухов Фонтенбло», — сказал король, улыбаясь принцессе, — О, — воскликнула она Фонтенбло, — произвольно выбрана поэтом. Я сказала бы пастухов всего мира. Король забыл свою роль бесстрастного слушателя и поклонился. И достоинство этого короля пастухов блещут особенно ярко в обществе красавец продолжал де Сентеньян посреди льстивого шепота. Ум у него утонченный, а сердце чистое. Он умеет сказать комплимент с необыкновенной приятностью. Он умеет любить со скромностью, которая обещает побежденным счастливицам самую заветную участь. Все окружено тайной и трогательным вниманием. Кто видел Тирсиса и слышал его, не может его не любить, а кто любит его и любим Тирсисом, тот обрел счастье. Де Сентеньян сделал паузу. Он смаковал сказанные им комплименты, и как неуродливо преувеличен был этот портрет, он все же некоторым понравился, особенно тем, кто был искренне убежден в достоинствах пастуха Тирсиса. Принцесса попросила рассказчика продолжать. «У Тирсиса, — рассказывал граф, — был верный товарищ, или, вернее, преданный слуга, которого зовут Аминтос. «Теперь нарисуйте нам портрет этого Аминтеса!» С лукавой улыбкой попросила принцесса. «Вы такой прекрасный художник, господин де Сентиньян. «Принцесса? Ах, граф, пожалуйста, не приносите в жертву этого бедного Аминтеса! Я никогда не прощу вам этого!» «Принцесса, Аминтес слишком ничтожен по сравнению с Тирсисом, для того, чтобы здесь, возможна была какая-нибудь параллель». Некоторые друзья похожи на тех слуг древности, которые просили заживо погребать себя у ног своих господ».